Новые главы быстрее всего выходят на YouTube-канале BioZ. а на Бусте уже доступны следующие главы, ссылка в описании под видео. Спасибо, что не забывайте ставить лайки на YouTube и приятного прослушивания. Алин и Сесиль были похищены таинственной группой из трех человек. Он думал, что они на складе, так как комната была просторной, и вокруг лежало множество ящиков и всяких сумок. Для начала надо выяснить, где это. В данный момент он пытался собрать хоть какую-то информацию о похитителях и их положении через связь с джиптицей. Скорее всего, это склад где-нибудь в городе, но где точно непонятно. Если уж он займет чем-то похитителей, то нужно, по крайней мере, знать, куда бежать и сколько. В глазах джиптицы один из похитителей все еще держался за бок. — Ты как, Маркус, еще болит? А, аж бесит, как болит. Похоже, до костей пробил. На кой хрен только такого упыря? Пока похитители говорили, Ален затаился и прислушался. И чего делать предлагаешь? Приказ босса. Против Зенов о том или нет, не знаю. Но что этот трус вообще о себе возомнил? Ты слышал? До граха, говорят, сбежал с передовой всего через год. «Откуда у него только гонорара-то столько?» э, «Эй, эй, ты-то прекрати «Убра последний раз об этом болтал. Потом его без головы нашли в канаве». «Ты серьезно?» «Так вот чего убры в последнее время видно не было». «А, ну этот Зенов, это разве не тот парень, что десять лет крепость защищал?» «Да Граха вообще способен победить такого?» «Разве это не к лучшему?» Знаешь, что случилось с крепостью после этих десяти лет? А ты, я смотрю, много о передовой наслышан. А, хоть ее и защищали десять лет, в итоге стены все же рухнули, и все внутри было перебито. Ни тебе там крови, ни тебе там слез. Никто не знает, как Зенов оттуда вернулся, и в итоге даже стал командиром рыцарей. Серьезно? «Да уж, какой смысл в таланте, если все равно все сдохнем одинаково? А я о чем? Так что-то один год или десять, да без разницы. Все, кто на передовую выходят, идиоты». «Передовая? Рикель же вроде говорил, что королевство не ведет войны. И кто из них правду говорит, налетчики или наставник? В чем может быть загвоздка?» Но сейчас не до этого. Ему нужна информация о том, как выбраться отсюда. В любом случае, он продолжил спать и слушать. С тех пор прошел час. Хм, больше ничего полезного не выудишь. Не знаю даже, где мы, какое у них оружие и припасы. Путь к отступлению, вот что мне нужно сейчас. Он слушал их уже около часа но не думает, что сможет выудить хоть что-то еще полезное из этой болтовни. Разве что в какой они игровой дом пойдут после того, как продадут его. Да-да. Мифриловый меч его, похоже, остался там в усадьбе, когда он сознание потерял. Из оружия у него остался еще кинжал докоры и железные шары. Но даже если бой развернется, хотелось бы найти такую тактику, чтобы Сесиль в безопасности домой вернулась. Один из налетчиков встал и сказал, что выйдет по нужде. — О, выйдет? Тогда и мне может выйти. Одна из двух спрятанных в углу среди коробок птиц вылетела вместе с открывающейся дверью. — Слишком подозрительно? — Ну, стоит только на улицу вылететь. Узнаю, где я. Так что даже если заметят, оно того стоит. «А? Откуда здесь птица?» Пока он летел по складу, то попался на глаза двум оставшимся налетчикам. Тот же, что выходил наружу, особо на птицу внимания не обратил и просто захлопнул за собой дверь. «Э, какой-то богач птицу пронес? Хорошо, когда деньги есть и взятки раздавать можно, как те пряники». «Серьезно? Сбежала? Ха -ха. Лети, лети!» Э, богач пронес. Но пока он слушал разговор двух похитителей, перед глазами птицы открылся вид того, что лежит снаружи. Он думал, что они в каком-то из городских складов. И он сразу наружу вылетит. Но за дверью оказался коридор. Очень длинный коридор, едва выше человеческого роста. Наконец перед ним появилась лестница наверх. Наверх мы в подвале каком-то. Но, блин, этот склад и без того просторный, а здание, в котором он находится, должно быть вообще огромным. Сверху лестницы был еще один проход, по которому он и полетел в поисках выхода из бесконечного, казалось бы, здания. Справа показалась дверь, а в двери круглое окошко, чтобы можно было видеть, что снаружи происходит. О, здесь можно наружу выбраться. За окном был абсолютный мрак. «Неважно, куда смотришь, вверх-вниз, вправо-влево, хоть глаз выколи. Ничегошеньки не видно. Даже звезд в небе. То есть сейчас ночь и пасмурно. Но эй, какого землю за окном даже не видать? Налетчики напали на усадьбу, скорее всего, вчера днем. И, похоже, он проспал как минимум несколько часов. И на землю успела опуститься ночь. Но самое главное — На каком он этаже вообще, что земли не видно? Эй-эй, чего эта комната дрожит? Как раз когда Ален задумался о невероятности структуры сего здания и ландшафта снаружи, склад, в котором он лежал, сильно так тряхнуло. Эй-эй, лети нормально. Серьезно, не хватало еще сдохнуть из-за какой-то дебильной аварии. И ответ на все его вопросы вдруг разнесся по складу. Очень знакомый, как дежавю из прошлой жизни. Дамы и господа, приносим свои извинения за неудобство. Магическое судно Бахона претерпевает турбулентность из-за сильного циклона. На рейс это никак не повлияет, но просим вас соблюдать осторожность, чтобы ваш незакрепленный багаж не упал на вас. Отшуеть магический корабль. Похоже, они с Сесиль неслись по небу. Забрав из города, их сразу погрузили и теперь везут куда-то. ⁇ Дерьмо! С корабля нам не сбежать! Все-таки на придется побить? ⁇ Нет, еще немного осмотрю корабль. Для драки всегда найдется время. С летающего корабля, с которого не видно даже землю, им не сбежать. Они здесь заперты вместе с этим убийцей Зенофа. Лучше, чем в любой клетке. Что может им помочь? Надо лучше исследовать внутренности корабля. Лестница ведет еще наверх. Похоже, Ален и Сесиль находились в самом трюме этого магического судна. Но все-таки в этом корабле вообще можно наружу выйти. По крайней мере, кажется, он намного медленнее самолета. За предыдущей дверью с окошком был абсолютный мрак, даже смотря на весь свет в коридоре а значит, она вела наружу. Может, аварийный, а может, какой-то служебный выход, чтобы с наружной части корабля проверять что-либо. Так что, похоже, по крайней мере, это не самолет. Наружу выход предусмотрен. Вариант самоубийства у них, по крайней мере, уже в кармане. Попугай эту дверь открыть не сможет, так что он полетел дальше через проход, ведущий все выше в верхнюю часть корабля. Затем стали появляться двери, расположенные через равные промежутки времени. Должно быть комнаты для пассажиров, будто какой-то бизнес-отель, серьезно. И пока он летел вперед, до него донесся оживленный разговор. Одна из дверей не вела в комнату, скорее в что-то напоминающее корабельный ресторан. О, люди, прям круизный лайнер настоящий. Но все-таки я не думал, что так спокойно смогу прогуливаться по кораблю. Некоторые пассажиры замечали летающую птичку, но не обращали особого внимания и продолжали заниматься своими делами. И по мере продвижения вглубь клиентура ресторана тоже изменялась. Одежды, казалось, стали получше, да и сидели теперь на диванах, и алкоголь потягивали с хрусталя, И когда он уже подумал, что никакой новой информации ему здесь не узнать. Он узнал двух мужчин, сидящих на одном из диванов. Виконд Карнелл был занят беседой с королевским посланником.